мир света. Что самое первое, с чем сталкивается только что родившийся человек? Конечно, на него навалилась масса новых впечатлений. И холодно ему стало, и шумно вокруг, и запахло чем-то. Но, может быть, самое главное – это хлынувший в глаза поток света, который сразу заставляет его жмуриться. Всю свою дальнейшую жизнь Человек будет ориентироваться в пространстве, воспринимать мир, будто ощупывая его глазами, то есть улавливая отовсюду свет. Заметьте, как заботливо наш язык отразил все, что связано со зрением. «Береги, как зеницу ока, не в бровь, а в глаз, видит то, да зуб не имет, искры из глаз посыпались, свет очей моих». Последнее выражение, кстати, говорит о том, что в свое время люди представляли свет исходящим из глаз, словно щупальца. Однако теперь наши знания о свете стали не только чуть более верными, но и такими необозримыми, что составляют не одну, а несколько наук. Объединяет их одно название ⁇ оптика. В ней можно получить ответы на тысячи вопросов. О том, как видит глаз, как устроен фотоаппарат, как работают микроскопы и телескопы, как светят звезды и планеты, как куда и зачем бежит сам свет. А для начала давайте поглядим вокруг себя и смотримся хотя бы в собственную тень.